Глава девятая Джузеппина лежала в постели под пуховым одеялом, перебирая, как четкий жемчужина своего браслета. Она была очень бледна. Снова жар от шерстяной повязки на шее. Грудь опять, как огонь, сжег травяной компресс. Джузеппе сидел на краю кровати, держа ее за руку. «Доктор говорит, что ты сверхъестественно сильна». Нежно с ободрением заговорил маэстро, «Это просто невероятно, что ты пришла в себя за одну ночь. Он твердо уверен, что тебе теперь ничего не угрожает». Джозепо попытался взглянуть в глаза Джузепины, но она упрямо смотрела на свои ладони. «Он утверждает», — продолжил Верди тем же тоном, — «что ты будешь достаточно сильна для путешествия уже через четыре недели». Ты могла бы присоединиться ко мне? Джозепина покачала головой. Нет? уточнил Джузеппе. Она покачала головой снова. Нет, озадаченно пробормотал он. Верди внимательно изучала ее лицо, силясь понять, что у Джузепина на уме. Ее глаза по-прежнему следили за бусинами браслета. Так, выдохнул Джузеппе и крепче сжал ее руку. Я отложу отъезд на неделю, и мы и снова безмолвное нет. О, боги мои! Не выдержав, вскричал Джузеппе, вскочил на ноги и сделал круг по комнате, прежде чем Джузепина подняла глаза. Их взгляды встретились, на ее лице безошибочно читалось прощание. О! -о, -о! практически прорычал маэстро, какое суровое дежавю! Он сделал еще несколько кругов по комнате, затем снова сел на край кровати и взял ее за руку. «Я хочу, чтобы ты была со мной!» произнес он медленно, почти по слогам. Грустная улыбка коснулась ее губ. «Ставишь шесть опер за три года в театрах по всей Италии?» Спросила она еле слышным слабым голосом и добавила – — Либо я не выживу рядом с тобой, либо ты потерпишь фиаско, заботись обо мне. Ощущение у Джузеппе было такое, как будто его окатили ушатом ледяной воды. — Ты же знаешь, я не могу сейчас позволить себе нарушить данное слово. Несколько сконфуженно проговорил он. Джузеппина положила ладонь ему на щеку и нежно провела пальцами по колючей густой бороде а я не могу позволить себе еще одну историю с заведомо печальным концом. Они молча смотрели друг на друга. Джозепина ждала, пока маэстро примет неизбежность, которую она поняла еще вчера, увидев пятна крови на своей перчатке. Маэстро вздохнул. Она была права. Разочарование давило комом в горле и мешало дышать. «Сейчас придется признать эту правоту», и он снова останется один. Джузеппе знал, что следующая его реплика обречена убить уже успевшую расцвести надежду на простое, тихое, уютное человеческое счастье. Что за злой рок висит над ним и всеми, кто становится ему дорог? Я, честно говоря, и сам сыт по горло такими историями. Грустно пробормотал он наконец. — Вот именно, — кивнула она. Какое-то время они опять молчали. Оба пытались принять происходящее. «Что ты собираешься делать?» — спросил он. «Ты нашел свое место, Джузеппе. Мне нужно найти покой». «Что бы это ни значило...» Она улыбнулась и не ответила. Ему и не нужен был ответ. «Я могу обеспечить...» Не мог не попытаться маэстро, но Джозепина резко его перебила. «Я достойно обеспечена. Она не хотела ни его денег, ни его жалости». «Я мог бы пригласить тебя на свидание через три года». «Тебе ни к чему обременяющее обещание. Мне призрачные надежды». Улыбнулась она. Он усмехнулся. Опять повисло молчание. «Как ни крути, а конец уже печальный. Ты не находишь?» С грустной иронией спросил он. «По крайней мере, теперь мы расстаемся, унося лишь прекрасные воспоминания». «И сюжет, достойный оперы, которую я когда-нибудь напишу». Она улыбнулась, смотря на него глазами полными слез, словно пытаясь запомнить каждую черточку его лица. У меня еще пара часов до приезда экипажа, промолвил он, лег на кровать рядом с ней и обнял, стараясь прижаться всем телом. Они лежали, молча обняв друг друга, почти два часа, а потом Джозепина уснула. Маэстро нежно поцеловал ее в волосы, тихо вышел из комнаты, сел в уже ждавший у апартаментов экипаж и отправился в Венецию. Джозепине, по настоянию врачей, нужно было провести минимум четыре недели наедине с как будто осиротевшим домом. Так жестоко и скоро обернувшийся лишь бездушными декорациями рай, любой мелочью напоминала о потерянном счастье. Ватная удушья апатии с каждым днем слой за слоем все плотнее укутывала ее, как покрывалом. Ей оставалось всего пара недель до отъезда домой, когда Саверио вошел в гостиную и протянул конверт. Выражение его лица было странное, как будто виноватое. «Синьор Мирелли», — промямлил секретарь. Она знала, что в письме приговор еще до того, как взяла его в руки. Саверио коротко поклонился и вышел, А Джозепина еще долго сидела, не сводя глаз с закрытого конверта в руке. Теперь нужно было ехать в Милану, унижаться, вызывать к жалости и изворачиваться в попытках сохранить в своем никчемном мире все на местах. Не так давно подобная задачка воспринималась бы Джозепиной как вызов. Она разыграла бы славный гамбит, прежде чем перейти в наступление и обеспечить себе достойные шансы на победу. Но сейчас... Что-то надломилось. Что-то до тошноты отторгало все мысли о плане действий от репетированных речах. На встречу с бывшим любовником Джозепина поехала, даже не удосужившись, толком привести себя в порядок. Волосы в тугом пучке, никакой косметики, простенькое дорожное платье из темно-зеленого штофа. Импрессарио заставил ее прождать в коридоре больше часа, после чего... Соблаговолил таки принять. «Я считаю себя человеком, который редко прощает предательство», — с холодным спокойствием и едва читаемым удовольствием на лице произнес Мирелли. «Тем не менее я был готов позаботиться о тебе». «Я больше не собираюсь видеться с ним», — перебила его Джузепина. «Это уже не имеет значения, дорогая. Наша маленькая сделка завершена». Джозепина смотрела в его полные напускного хладнокровия и презрение глаза и вдруг поняла, насколько сильно недооценивала обиду, которую нанесла этому мужчине. Поставленное год назад условие не имело ничего общего с творчеством маэстра. Оно было не больше, чем жалким до низости стремлением досадить предавшей женщине. И сейчас... Когда весь свет судачила о вспыхнувшем в парме романе с Трипонией и Верди, самолюбивое эго импрессарио кипело желанием ее уничтожить. Любые уговоры тут были бессильны. «Мы говорим о твоих детях, Бартоломео, все же попыталась она. «Ни один мужчина не может быть до конца уверен в своем отцовстве», — ответил импрессарио настолько непринужденно, — как будто вел разговор с приятелем за карточным столом. Джозепина не знала, что более унизительно — сам этот разговор или то, что ей приходилось его продолжать, надеясь на мизерный шанс сохранить благополучие. «Ты обрекаешь нас на нищенство!» Тихим ровным голосом произнесла она. Как будто, прочитав ее мысли, импресарио слегка улыбнулся и ответил. «Не унижай себя, моя дорогая, продолжением этой беседы». Не выдержав, она попыталась дать ему пощечину, но Мирелли ловко схватил ее за запястье. Смотря бывшей подруге прямо в глаза, он медленно до боли сжимал ее руку. «Элио!» — крикнул Мирелли. В дверном проеме тотчас показалась голова помощника великого импресарио. «Пожалуйста!» Предоставьте сеньорине стрипони мою карету. Велите кучеру отвести ее туда, куда она пожелает. На полях лежал серый туман. Весенняя прохлада дня была полна сырости. Джозепина вышла из кареты, напротив обвитой в юнами кованой калитки. Саверию помогал извозчику с багажом. Вылетевшие из дома Камилла и Пипина с радостными криками повисли на матери, обнимая ее за ноги. Но, казалось, она этого даже не чувствовала. Джозепина застыла неподвижно, глядя в глаза сеньоре Стрепони, которая стояла перед входом в дом и молча смотрела на дочь. Несколько мгновений Джузеппина боролась за то, чтобы сохранить достоинство, несмотря на подкатывающий горлуком. Сегодня впервые за долгие годы этот бой она проиграла и разревелась. Громко и безудержно. Рыдания были абсолютно вне ее контроля. Сеньора Стрепони медленно подошла к Джозепини, но не обняла дочь, а лишь молча забрала отцепившихся от нее испуганных детей в дом. Немало смутившись, Саверио предложил руку своей захлебывающейся в слезах госпоже и повел ее по тропинке из поросших сорняками камней к дому. Вечером Джузепина сидела в кресле, мерно покачивалась в такт потрескиванию поленьев в камине и глядела на спину своей матери, которая стояла у окна и задумчиво смотрела в темнеющее небо. «Я все потеряла, мама», — почти шепотом пробормотала Джузепина. «У меня не осталось ничего. Ничего больше нет». У нас у всех ничего больше нет. Разве ты не можешь связаться с маэстро Верди по этому вопросу? Это исключено. Все еще вглядываясь в вечерний пейзаж, синьора Стрепоня, одобрительно улыбнулась. Ты, моя дорогая, потеряла голос, молодость и частично здоровье. Медленно проговорила она. Но ты по-прежнему сильна, талантлива и умна. Так, наконец, создай что-то и перестань продавать себя за монету, защиту или даже любовь, как ты всегда предпочитала делать. По щекам Джозепина опять покатились слезы. Услышав ее всхлипы, синьора Стрепони повернулась, и на ее обычно непроницаемом лице появилось легкое раздражение. Перестань реветь, ради бога. — строго произнесла она. «Жалость к себе сейчас непозволительная роскошь». «Как будто хоть когда-то я могла себе ее позволить», — огрызнулась Джузеппина, тем не менее пытаясь успокоиться. Сеньора Стрепони грустно улыбнулась и покачала головой. «Приводи себя в порядок и приходи. Мне нужна твоя помощь на кухне». Тихо произнесла она и вышла из комнаты. На следующий день Джозепина ждала Саверио на скамейке в саду. Разговор предстоял неприятный. В своей некогда избалованной достатком жизни к деньгам она привыкла относиться совершенно легкомысленно. Имеющихся накоплений у Джозепины оставалось на то, чтобы продержаться всего несколько месяцев, а это означало, что секретарю после долгих лет службы достойного выходного пособия предложить она не сможет» и это казалось ей несправедливым. Кроме того, только сейчас, когда Джузепине пришлось принять решение об увольнении своего верного помощника, она вдруг впервые поняла, насколько искренне привязалась к нему. Мысль о том, что Саверио больше не будет рядом, отзывалась в ее сердце грустью. — Вы просили меня, синьорина? — послышался голос секретаря. Джозепина обернулась. Саверио, стоявший у входа в сад, почтительно поклонился. «Да, пожалуйста, присядьте», — улыбнулась она. Как бы ни был Саверио удивлен такому приглашению, он его принял. Сев на край скамейки, он поежился и с явным смущением уставился на жука, принимавшего пыльную ванну под кустом роз. «Саверио, я...» — начала была Джузеппина, но он прервал ее негромким очень взволнованным тоном. «Не отсылайте меня, синьорина». «Это никак не зависит от моего желания», — вздохнула она. «Мне не нужно платить». Это было последнее, что ожидала услышать Джозепина. Синьор Мирелли был очень щедр. Я сумел накопить солидные сбережения. От стеснения шея и лицо Саверио пошли красными пятнами, С трогательной неловкостью он просунул руку во внутренний карман своего камзола, выудил оттуда толстый бумажник и положил его на скамейку между ними. Джозепина в полном замешательстве взглянула на бумажник, а затем на Саверио. Тот тепло и застенчиво улыбнулся. «Как оказалось, мне некуда потратить эти сокровища. Совсем просто, — сказал он. Теперь они могут сделать что-то хорошее. Саверио пожал плечами, не зная, что еще добавить. — Я не уверена, что я начала было все еще совершенно сбитое с толку Джузупина, но запнулась, и секретарь тут же поспешно вставил. — Я все рассчитал. Этого хватит примерно на два месяца ваших обычных расходов. Я понимаю, немного, но... Глубокий вздох Джузеппины прервал его и без того не очень уверенную речь. Она посмотрела в выцветшие, наполненные, искренней добротой голубые глаза старого слуги. — Это самый благородный жест, который когда-либо встречался на моем пути, — призналась она. — Я уже в том возрасте, когда верность куда важнее оплаты, — будто извиняясь, улыбнулся Саверио. Джузепине захотелось обнять милого старика, однако это было бы уже чересчур. «Спасибо», — только и ответила она. Он кивнул, явно не понимая, что делать дальше. Еще раз улыбнулся и уже было встал, но Джузепина легким движением тронула рукав его камзола. «Посидите со мной еще немного», — попросила она. Мне хотелось бы продлить ощущение верного дружеского плеча рядом. Он сел обратно на скамейку. Они задумчиво любовались садом и оба удивлялись тому, какое тихое, мягкое, но несказанное удовольствие доставляет минута простой человеческой искренности и доброты. Каким источником внутренней силы становится необусловленная потребностями чувство собственной нужности кому-то рядом? Осмотревший на следующий день Джузепину доктор вновь уложил ее в постель на несколько недель, позволив словно заключенному лишь две прогулки в день на заднем дворе и запретив любые физические нагрузки. Дни опять наполнились вонючим запахом прелых трав, горячими компрессами и дыхательными процедурами. Долгие два месяца лечения все происходящее вокруг было как будто за стеклом. Даже звуки голосов, стоящих у ее постели людей, доносились откуда-то издалека. Джозепине приходилось проводить множество часов в одиночестве, но когда кто-то появлялся рядом, ничего, кроме желания вновь остаться наедине с собой, не возникало. Однако апатии не было, что-то поменялось в бывшей оперной диве раз и навсегда. Внутри Джозепина зарождалось доселе неизвестное ей состояние, сила, дарующая ощущение, что все в ее судьбе должно поменяться не по прихоти сложившихся обстоятельств, но по ее собственной воле. На пепелище разрушенного внешнего мира всходили, словно ростки огненной лилии, новые законы отношения к себе и к жизни. Чтобы дать им расцвести и окрепнуть, нужно было время и одиночество. Джозепина терпеливо ждала, не испытывая ни боли, ни раздражения, когда ее тело выпустят из заточения. Деньги у Саверию она так и не взяла. Окрепнув достаточно, чтобы заняться делами, синьорина Стрипони первым делом продала охотничий домик отца. Тайное убежище, которое осталось ей в распоряжении после его смерти благодаря виртуозным ухищрениям и паре не совсем честных маневров. Это был ее храм, ее место силы. Отец часто приезжал сюда с ней вдвоем на несколько дней — Сидя у камина под умиротворяющий треск поленьев, раскладывал он перед дочерью партитуры Бетховена или Моцарта и учил ее петь. Потом они вместе готовили ужин, болтая обо всем на свете, а вечером, уложив Джузеппину в единственной спальне домика, отец укрывал ее шерстяным одеялом и читал истории из трехсот новел Франко Сакетти. Став звездой лучших подмостков Италии, синьорина Стрепони периодически под предлогом поездок к матери убегала сюда. Запахи возвращали ее в детство. Сев у камина и закрыв глаза, она купалась в драгоценной тишине и воспоминаниях, дарующих чувство собственной безусловной ценности и защищенности от любых мыслимых бед. Когда Джузеппина стояла в уютной каменной гостиной в ожидании покупателя дома, вернуть ее в волшебство детства уже не могли ни запахи, ни резная деревянная лестница, ни камин. Все они упрямо твердили лишь о маэстро. Угли в очаге напоминали о нежности его пальцев в ее волосах, посуда на кухне звенела его смехом, пролившимся когда-то над чашкой с вонючей лекарственной жижей, У входной двери настойчиво появлялся образ Джузеппе с дорожным саквояжем в руках. «Как ни странно, мне совершенно не к чему придраться!» Сиплым булькающим голосом пробормотал престарелый клерк, который, сидя за столом, проверял договор купли-продажи. «Все оформлено согласно букве закона. Можете смело подписывать, синьорина». Джозепина подошла к столу и послушно поставила подписи в местах, куда услужливо указал клерк. Он встал, заботливо сложил документы в папку и сунул в карман лежавшие рядом с бумагами ключи от дома. Едкий привкус утраты поднялся горечью к горлу Джозепины. « «Соблаговолите подождать у кареты. Мне нужно еще несколько минут». Тихо попросила она. Клерк учтиво поклонился и вышел. Джозепина сделала глубокий вдох, пытаясь вновь хоть на секунду вернуться в магию детства, услышать голос отца, представить себе его лицо. Ничего не получалось. Раньше каждый уголок здесь казалось был живым. Теперь ее окружали лишь мертвые каменные стены. Она медленно поднялась по лестнице и зашла в спальню. Волнение легким ознобом спустилось от плечей к животу. Медленно она сделала несколько шагов, села на кровать, прикоснулась к подушке и моментально оказалась в объятиях видения своего первого утра рядом с Джузеппе. Желание, влюбленность, страдание и боль потоком лавы ворвались в ее грудь. В этот момент она окончательно поняла, что продажа дома — правильное решение. Джозепина будет безжалостно истреблять, как сорняки в саду, все напоминания о прошлой жизни, особенно те, что грозились вернуть ее к прежним ошибкам. В том, что попытки связать свою судьбу с гениальным, отдающим всего себя без остатка музыки маэстро, были немногим умнее романа с женатым властным импрессарио, Джозепина уже не сомневалась. С нее хватит мужских амбиций и театральных страстей. Хватит игр тщеславия и громких целей. Ей пора начинать жить свою, не принадлежащую никому и ничему другому, кроме нее самой, жизнь. Время шло. В саду дома Стрепони трепетная весенняя зелень сменилась пышным летним буйством — потом наполнилась желто-огненными красками осени, опала на землю и исчезла под тяжелыми хлопьями снега. Каждый день в загородной тишине и покое был полон предвкушений перемен и планов на будущее. 9 марта 1844 года, почти через 9 месяцев после отъезда маэстро из Пармы, в Венецианском театре «Ла Фениче» с успехом прошла премьера новой оперы Джузеппе Верди «Эрнани». Компенсировав опоздание готовностью без остатка отдаться делу, маэстро закончила работу над оперой в срок, правда, со всеми прилагающимися к чрезмерной спешке огрехами и накладками. Рассказывали, что костюмы главных героев дошивали в ночь перед премьерой, а декорации были полностью готовы лишь в день представления. Франческо Мария Пьяве, то самое талантливое зеленое перо, преуспевший в стихотворном жанре, но не имевший опыта в качестве либретиста, все-таки сработался с Джузеппе. Верди подкупала готовность молодого поэта беспрекословно а главное старательно и дотошно, чего никогда нельзя было сказать о теме, выполнять каждую рекомендацию маэстра. Конечно, джозепа самому пришлось составить план оперы, список действующих лиц и даже разработать основные сцены, но тексты, которые приносил после каждой правки Пьяве, нравились ему все больше и больше. Поначалу работа на износ казалась Джузеппе лучшим, а вернее сказать, единственным лекарством от горьких мыслей, но довольно скоро он понял, что она была просто побегом. Таким же, как для иных становится алкоголь, бесчисленные любовные связи или даже религия. Неутомимое заполнение жизненного пространства, лишь бы не оставлять времени истерзанные решениями разума душе проснуться и посмотреть в глаза истине. Той самой истине, что способна со смертоносной силой тропического циклона разметать весь драгоценный, на такой никчемный скарб, накопленный долгими годами. Игра в прятки с самим собой изнуряла больше, чем работа. За пару месяцев до премьеры Верди начал болеть. Боли в животе, изжога, отсутствие аппетита, как следствие раздражительность – и постоянное пребывание в дурном расположении духа. Дело дошло до того, что маэстро грозился порвать контракт с Лафи Ничи, несмотря на катастрофические для собственной репутации последствия, по причине неспособности театра найти во всей Венеции тенора достойного главной партии разбойника. Маэстро утихомирили, а предложенный изначально певец остался в актерском составе. Само собой, дружелюбие в атмосферу репетиций это не прибавило. И все же после премьеры еще над одной крепостью реял победный флаг Джузеппе. «Теперь Вива Верди!» — скандировала и публика «Города воды». Из уст в уста передавали венецианцы мелодии и песни из Орнани, а газеты наперебой пели новому итальянскому Моцарту Дифферамбе. Однако, чем больше восторга и эмоций было вокруг него, тем глуше и бездонней становилась пустота внутри, тем меньше хотелось есть и тем больше донимали рези в желудке. Через пару недель после премьеры Верди в качестве особо важного гостя ехал в богато украшенной гондоле на прием к самому эрцгерцогу Райнер Иосифу Габсбургу, вице-королю Ломбарда Венецианского королевства. Видами, что как сирены влюбляют любого, кто осмелится проплыть в их владении, Джузеппе не наслаждался. Стеклянными глазами он смотрел в никуда. Гондола причалила к великолепному дворцу, сквозь светящиеся широкие французские окна которого просматривалась картина шикарного бала. Верди неохотно встал и направился ко входу. Завидев маэстра, швейцар распахнул двери, И нежный лейтмотив хора еврейских рабов набукка в исполнении скрипок струящимся потоком полетел над каналом. Джозеппе усмехнулся и вошел в здание. Стоило маэстро появиться на пороге, его тут же окружили важные аристократы и изысканные дамы, желающие выразить ему свой восторг и почтение. Формально и с небольшим энтузиазмом, приветствуя поклонников, Джозеппе оглядел зал. В противоположном углу, кокетливо помахивая пушистым веером, ему лучезарно улыбалась графиня Апиани. Едва заметно вздернув бровь, она как бы говорила ему взглядом Держу пари, ты не ожидал меня здесь встретить. Верди улыбнулся в ответ. Он искренне был рад ее видеть. Юная графиня являла собой островок легкости и беззаботности в его успешной, но лишенной всякой радости жизни. Украсив своим очарованием всего несколько недель пребывания Джузеппо в Венеции, графиня вернулась обратно в Милан. Маэстро отправился в Рим, где от него уже осенью ждали новой премьеры на этот раз по пьесе Байрона «Двое фаскари». Предложенная Верди театру Аргентина произведение прямо критиковало именитые семьи города Каналов. Однако в разрозненной Италии пьеса с совершенно неприемлемым с политической точки зрения для венецианской земли содержанием была с готовностью принята в Римском театре. Ирония эта казалась Джузеппе скорее удручающей, чем забавной. Верди планировал не только написать для римских зрителей новую оперу, но и представить на их суд своего Эрнани. Работы предстояло много. Однако по дороге в Вечный Город нужно было заехать в Буссетто. Пришло время уладить пару личных вопросов. Идеальный летний день лился сквозь открытые окна уютно ухоженной гостиной-дома-борецы. Оставленный в одиночестве Джузеппе, одетый в простой черный дорожный камзол, смотрел на портрет Маргариты, повешенный над камином любящим, скорбящим отцом. Художник искусно поймал все мельчайшие изгибы, что передавали характер и манеру держаться тогда еще юной сеньорины — только собиравшийся выйти замуж за нищего, но подающего большие надежды протеже своего отца. Наивный, но не лишенный глубины взгляд, застывшие в легкой улыбке губы, воздушная сероватая шали с тончайшей органзы. Маргарите нравилась эта ткань, она любила носить из нее шарфы. А Джузеппе обожал миндальный парфюм, которым она их душила. Смотря в казавшиеся живыми глаза своей первой любви, маэстро почти ощущал сладкий ореховый аромат, сводивший когда-то его с ума. Как же хорошо тогда было! Почему он в те дни не понимал, что ему было хорошо? А маэстро горько усмехнулся. «Простишь ли ты когда-нибудь меня, Герита?» Тихо пробормотал он себе под нос сеньор Антонио вошел в комнату, дочитывая документы, что нес в руках. — Все сделано! — с победоносным восторгом воскликнул Бореце, не отрываясь от чтения. — Один автограф, маэстро, и славное поместье Цевляран-Коле — ваша собственность! — Вот и замечательно! — задумчиво проговорил Верди, все еще глядя на портрет. — Я слышал, Санта-Гата тоже выставлена на продажу. «Ох, а за этот дворец просят королевскую цену!» Борец поднял голову от бумаг, увидел взгляд Джузеппе, и его лицо наполнилось теплой грустью и пониманием. «Садись, подпиши документы, сынок». Позвал он к столу Джузеппе, а когда тот сел, указывая ему, где ставить подпись, спросил, «Ты можешь себе позволить купить и Агату тоже?» Требуемая сумма будет у меня не позже, чем через год. Пробормотал маэстро, просматривая только что подписанный документ. Вы сможете придержать продажу? Борица кивнул. Неужели ты и сам подумываешь перебраться в наше захолустье? Недоверчиво улыбнулся он. Эта вилла еще с детства казалась мне пределом мечтаний. Пожал плечами Джузеппе. Я счастлив, что ты будешь моим соседом. Искренне воскликнул сеньор Антонио. В этот момент залп духовых ударных инструментов, ворвавшихся в гостиную, заставил обоих мужчин чуть ли не подскочить на месте. Любительский уличный оркестр слегка фальшиве начал исполнять под открытыми окнами у на бука. «Во имя всего святого!» С несколько неадекватным возмущением вскричал маэстро, кинув перо на стол. «Муцио!» Бросив тревожный взгляд на Джузеппе, сеньор Антонио позвал своего слугу. В комнате мгновенно появился юноша, явно крайне смущавшийся присутствие своего знаменитого земляка. Переминаясь с ноги на ногу, он был готов броситься исполнять любые приказания. «Извинитесь за маэстро перед горожанами», — попросил сеньор Антонио. «Их приветствие глубоко его тронуло». Однако он сильно устал с дороги и нуждается в тишине. Муцио кивнул и поспешно удалился. «Вокруг меня непрестанно царит непроходящая истерия», — угрюмо протянул Джузеппе. «Буссета кипит новостями о твоем прибытии», — примирительно заметил сеньор Антонио. «Ты же не ожидал, что тебя оставят в покое, не так ли?» Я питал слабую надежду. «Ритм, что ты выбрал, не только убивает твою страсть к тому, что для тебя важнее всего», — вздохнул борец закрывая окна, за которыми все еще надрывались четыре скрипки, флейты и духовые. «Он иссушает твою страсть к самой жизни. Это ненадолго. Что ты имеешь в виду? Я подумываю уйти в отставку через пару лет». Джузеппе услышал, как в его голосе прозвучал вызов, хотя сказать эту новость он собирался совершенно спокойно. Инструменты снаружи, будто потрясенные словами маэстра, замолкли, прервав на середине музыкальную фразу. Пока ошеломленный борец пытался сообразить, как ему реагировать, тишину гостиной нарушали крики муцию, уговаривающего людей за окном разойтись по домам. — И делать что? — нахмурившись коротко, спросил сеньор Антонио. — Быть вашим соседом. Снова пожал плечами Джузеппе, пытаясь за улыбкой скрыть раздражение. Наслаждаясь двенадцатью акрами и тремя этажами одиночества и праздности, голос Бореца звучал так, как будто он отчитывал подростка за проступок в школе. Верди понадобилась вся признательность и уважение к своему бывшему покровителю, чтобы удержаться от грубости. Он открыл рот, но запнулся. Борец и молча смотрел на него в ожидании ответа. Что сказать, Джузеппе толком не знал. «Не говори мне ничего, пока не определишься с ответом для себя самого, сынок». С родительской горечью вздохнул сеньор Антонио. «Ты можешь рассчитывать на мою поддержку, независимо от того, каким он будет». «Когда ты к ним едешь?» — добавил он. «Завтра поутру». Буркнул Джузеппе с детской досадой, понимая, что его провокация не заслужила даже обсуждения. Под ними Борец имел в виду Карла и Луиджу Верди. Поместье в Леранколе композитор купил своим родителям, с которыми не виделся уже почти три долгих года. Писать родители не любили. Все новости Джузеппе узнавал от сеньора Антонио, который, в свою очередь, частенько заезжал в трактир Карла Верди на обед, рассказывал об успехах композитора и передавал по просьбе маэстро денежные суммы на развитие отцовского бизнеса. Лишь только успела рассвести, Джузеппе, словно скрывающийся от правосудия преступник, вышел из задней калитки поместья борецы и двинулся за угол, опасливо озираясь по сторонам. У главного входа поклонники дежурили днем и ночью. В соседнем переулке ждала карета, заблаговременно загруженная заботливым борецце подарками отцу и матери композитора. Верди запрыгнул в экипаж, И тот понес по дороге, хранивший одни из самых теплых воспоминаний из детства маэстра. Снаружи великолепный пейзаж пшеничных полей, под ослепительно-голубым небом, сменялся полосами зеленых крон леса, которые вновь уступали раскинувшимся по долине полям. Когда-то, трясясь в больно бьющей по спине на каждой кочке, Полуразваленной телеги отца Джозеппа наслаждался мелодиями, что пел каждый клочок этой земли. Теперь мягкий вельвет обивки салона и последняя модель рессор комфортабельной кареты тушили все звуки, и тишина рождала пустоту. Маэстро стало грустно. Предупрежденные о его визите родители уже стояли у трактира. Как всегда, чрезвычайно эмоциональный отец бросился расцеловывать сына. Сдержанная во всем мать, лишь сжала его ладонь, перекрестила и поцеловала в лоб. Джузеппе сидел на помнящем еще его детство деревянном стуле и недоуменно осматривал крохотную кухоньку. Ничего в обстановке за время отсутствия композитора не изменилось. Разве что помещение теперь было как будто раза в три меньше, чем раньше. Он казался себе гулливером в стране лилипутов. Утварь и безделушки, которые когда-то были ему симпатичны, теперь отталкивали взор потрепанным и обветшалым видом, хотя и выглядели точно такими же, какими он их помнил. Выцветшие потертые шторы креснувшие ставни с отколотым хохолком урезного петуха, склеенная рама картины на стене, которую Джузеппе разбил еще подростком. Отец громыхал в погребе в поисках достойной случая бутылки вина. Мать суетливыми, несколько раздраженными движениями накрывала на стол. Маэстро уже и забыл, какой бывает бедность. Сеньор Антонио должен был передавать вам некоторые суммы, — с неуверенностью в голосе решил уточнить Джузеппе. — Я все откладывал. С неподдельной гордостью перебил его отец, который уже заходил на кухню с пыльной бутылкой. — Нам пока ничего не нужно. Уж поверь мне, сынок, если Карло Верди в чем и знает толк, так это в том, как управлять деньгами. — Мы справляемся пока. «Так пусть останутся на черный день», — пробормотала Луиджи, расставляя на столе тарелки. «Отец и я не молодеем. Держать хозяйство с каждым днем все трудней, а мы совсем одни». Джузеппе вдруг отчетливо понял, что в мире этой кухоньки, как и во всем окружающем ее доме, ничего не менялось десятилетиями ни от того, что костлявые лапы нищеты отказывались выпускать ее обитателей, Сами хозяева по какой-то немыслимой причине охраняли убогость каждого своего дня. Мать машинально вытерла ладони о фартук. Картинка из детства. Только в кистях появился тремор. Никогда раньше Джузеппе не видел дрожи в ее руках. «Ох, прекрати, старуха!» Без всякой злости осадил ее отец, пытаясь справиться с винной пробкой. Имя твоего сына не сходит с газетных заголовков, а ты все про хозяйство. Жизнь вольного артиста полна непостоянства. Сегодня ты король, завтра нищий, — спокойно ответила та, все еще занимаясь сервировкой стола. Таких примеров пруд-пруди. — У меня достаточно средств, чтобы обеспечить вам достойную старость, даже если я выйду на пенсию завтра. Задумчиво подал голос маэстра. «И тем не менее...» Проговорила Луиджи и, поставив перед Джузеппо стакан, потрепала его по волосам. Заканчивать фразу она явно не собиралась. Джузеппо нахмурился и посмотрел на лицо матери, на ее зажатые, как будто все время ожидающие удара плечи, на не по-женски сильные грубые руки, плотно сжатые губы, Сосредоточенный взгляд, отточенная четкость каждого движения хозяйки, служащей этой кухне всю свою жизнь. Вот только тремор! Откуда же взялась эта чертова трясучка? В тишине, нарушаемой лишь знакомым с детства позвякиванием готовящейся трапезы, отец и мать расставляли на стол перед Джузеппе все самое лучшее, чем мог угостить их скудный быт. Большая глиняная супница с реболитой, ржаные лепешки, вяленое мясо, паста из чечевицы, кружившие по комнате запахи окрыляли вернувшимися ощущениями юных надежд и детской решимости. Маэстро рассматривал черты усаживающихся за стол родителей и вдруг ясно осознал то, что никогда раньше не приходило ему на ум. Бедность вскормила их, дала им защиту и ощущение нужности, именно она приносила смысл в бытие каждого их дня, врачевала их чувством собственной значимости. Служа своему хозяйству, они всю жизнь учились верности друг другу и трудолюбию. Привычный уклад никогда не ранил их трагедиями падений и болью предательства. И сколь ни были бы велики тяготы быта придорожного трактира, они будут защищать его с постоянством и преданностью, которых он достоин. Милые, простые, настоящие. Отец разлил вино, поднял бокал и уже открыл рот, чтобы произнести тост, но маэстро его перебил. «Я купил вам дом». Впервые в жизни... На лице матери Джузеп увидел изумление. Организовав все, что нужно для переезда родителей и изрядно утомившись от невозможности выйти из дома без эскорта из нескольких десятков восторженных поклонников, Джузеп отправился покорять Рим. Тот сдался ему без боя. Фурора двое Фаскари не произвели – Однако позволить себе игнорировать новую оперу самого модного композитора обыватели были не в силах, а потому коммерческий успех оказался вполне на уровне ожиданий. Все остались довольны. Не проведя после премьеры в Вечном городе двух недель, маэстро отправился в Милан. Пришло время платить по счетам импресарио Мирелли. «Шесть недель!» — в который раз воскликнул Теме. Верди сосредоточенно и несколько раздраженно разбирал горы корреспонденции у себя на столе. Ворвавшийся к нему пятнадцать минут назад без предупреждения Солера, нервно шагал по комнате и размахивал руками. «Нам хорошо платят!» — угрюмо пробормотал Верди, не отрывая от бумаги глаз. «Нам действительно хорошо платят!» Развел руками Солера, всем своим видом показывая, что это к делу не относится. Новый сюжет по прекрасно известному рецепту. Все еще увлеченный бумагами, а не разговором, пробормотал маэстра. Никто не просит большего. «Тебе нужен ремесленник, а не художник!» Все больше распалялся теми. Верди просто пропустил это мимо ушей, пытаясь понять, что от него хотели в запросе от Лондонского королевского театра. «Ты был отчаянно влюблен в искусство оперы!» Соляра бродил по комнате, как запертый в клетку хищник. «Что случилось? Вы не сошлись характерами?» «К чему все принимать так близко к сердцу?» Все еще монотонно и невозмутимо проговорил Джузеппе. «У нас есть работа. Это вопрос навыков» а не любви. «Но к чему такая спешка во имя всего святого?» — взвыл Салера. Терпение Верди лопнуло. Он бросил перо и смерил друга сердитым взглядом. И тут Тимистокли осенило. «Мирелли, не так ли? Ты не хочешь... О, да! Это вопрос любви, друг мой! Это вопрос любви! Сколько лет прошло! Ты все еще держишь обиду, Верди молча и несколько предостерегающе посмотрел на Солеру. Тот намек понял. — Ты хотя бы нанес ему визит по приезду в Милан? — спросил он уже спокойным голосом. — А должен был? — буркнул маэстро и вернулся к бумагам. — Так нанес? — не желал угомониться теме. Не нанес. Солера насмешливо хмыкнул, плюхнулся в кресло и задумчиво устремил взгляд в окно. «Когда приступим к составлению рецепта, маэстро?» Не без сарказма поинтересовался он. «Судя по всему, тебе уже отчаянно нечего делать», — ответил Верди, продолжая свою работу. «Я освобожусь минут через пятнадцать и начнем». Тимистокли закатил глаза, достал из кармана сигару и закурил в ожидании, когда Джузеппе освободится. Так началась работа над оперой «Жанна Дарк» по одноименной пьесе Фридриха Шиллера. Оперой, которую Джузеппе впоследствии не хотел даже вспоминать. Той самой, что импрессарио Мирелли выторговал у композитора в обмен на участие сеньорины Стрипони в «Пармском сезоне Набукко». Встретиться с сеньором Мирелли маэстро Верди, естественно, все же пришлось. Слегка располневший за пару лет а в остальном совершенно неизменившийся импрессарио сидел за столом своего кабинета, курил трубку и с едва заметной улыбкой сверлил глазами устроившегося напротив него Джузеппе. Маэстро с непроницаемым лицом изучал предлагаемый Ласкало состав исполнителей для своей новой оперы. «Полагаю, вы бы предпочли, чтобы снова дирижировал сеньор Кавалини». С формальной учтивостью произнес импресарио. «Он не занят в других постановках?» «Я все для этого устроил». «Маркони не в состоянии спеть ни одного отрывка нота в ноту», — проговорил Верди, все еще глядя на список имен. «Не судите слишком строго», — улыбнулся Мирелли. «Он, можно сказать, на сегодняшний день самый многообещающий тенор». Верди пожал плечами и положил список на стол. — Пусть будет Маркони. На грани бестактной безразличности произнес он. В разговоре повисла пауза. Они молча смотрели друг на друга. В глазах джузепа сверкал тот ледяной холод, которым мужчины выказывают презрение в обертке хороших манер. Мирелли, слегка нахмурив брови, какое-то время решал, принимать ли ему вызов, а потом уже без тени улыбки, но совершенно спокойно спросил «Могу ли я считать, что мы по-прежнему друзья, маэстро?» «Не меньше, чем мы когда-либо были», — последовал недвусмысленный ответ. Мирелли рассмеялся, не выказав ни малейшего признака злости или обиды. «Пожалуй, «Я не смог бы упрекнуть вас в несправедливости, если бы вы обеспечивали ее сейчас лучше, чем когда-то это делал я». Стрела попала в цель. Безусловная доля правды в отпущенном импресарио комментарии не могла не задеть Джузеппе, и он скрыл это недостаточно быстро. В глазах Мирелли мелькнула искорка высокомерного удовлетворения». «Мне необходимо не более пяти недель репетиций», — холодно заметил Джузеппе, решивший не доставлять оппоненту удовольствия продолжением темы. «Что ж, тогда обсуждать больше нечего», — с искренним дружелюбием в голосе заключил сеньор Мирелли. «Вы знаете, где меня найти, если я понадоблюсь». На этом участие великого импресарио в триумфальном возвращении Маэстра Верди в ла закончилось. Через две недели на фасаде Миланского театра оперы красовалась афиша. 15 февраля 1845 года. Премьера. Жанна Д'Арк. Опера Джузеппе Верди. Еще через три Эрминия Фрицалини, блистая в костюме Жанны Д'Арк, под восторженными взглядами публики наполняла зал своим мощным заливистым сопрано. написанная без какого-либо старания, не говоря уже о творческом воодушевлении, очередная опера Джузеппе Верди сорвала бурные овации публики. Зрители рукоплескали, стоя, вновь и вновь вызывая композитора на поклон. Верди надменно наблюдал за рядами утопающих в экзальтации людей. Кларина Мафеи и супруг, Мирелли и его жена, графиня Апиани и ее муж, другие значительные представители аристократии, все с восторгом аплодировали из своих лож. джозеп кланялся и улыбался, но высокомерие в его взгляде было на грани презрения. Теме Солера... Как всегда в первом ряду, окруженный гулом возгласов и аплодисментов, с грустным разочарованием вглядывался в лицо Верди. Он силился угадать, какие жернова перемололи одержимого музыкой творца в угождающего публике согласно формуле бесчувственного предпринимателя. Через пару дней Тимистокле заехал за Джузеппе. Друзья хотели позавтракать вместе перед отъездом маэстро в Неаполь, где уже меньше чем через полгода должна была состояться премьера следующей оперы. На этот раз по Альзире Вольтера. «Я бы никогда не назвал мадемуазель Дарк жемчужиной, выросшей на крупице идеи, и тем не менее это еще один триумф Ласкала», с легкой иронией заметил Тимистокля в попытке вывести маэстра на разговор. Джозеп презрительно прыснул. «И последний. Со следующего сезона ни одна из моих опер никогда больше не прозвучит в ласкало». «Не то чтобы я не предвидел этих слов», — без какой-либо радости ответил Солера. Он хотел еще что-то сказать, но карета неожиданно остановилась под фырканье лошадей и крики извозчика. Экипаж, выезжая из переулка на площадь, был заблокирован потоком людей. Уличный орган, сопровождаемый внушительной толпой горожан, наигрывал мелодию из Жанны Дарк. Мужчина лет 50, с виду простой работяга, шел рядом с органом, держа кипу листовок в руках. Раздавать бумаги ему помогали двое парнишек, лет 13-15 на вид. По лицам мальчиков практически с первого взгляда можно было понять, что это его сыновья. «Жанна Дарк, новый шедевр Маэстро Верди!» басил на всю площадь трудяга. «Прочтите слова всех и хоров надрывались на перебой подростки. «Жанна Дарк, девушка, пожертвовавшая своей жизнью, чтобы освободить родину от ненавистных захватчиков!» Из окна кареты Джузеппе и Теми видели, как толпа горожан вокруг Органа стремительно росла. Однако не прошло и пары минут, как на площади показался отряд австрийской полиции. Два офицера потребовали немедленно остановить Орган, несколько других направились проверять содержание листовок и документы, раздающих их граждан. Музыка растворилась в шуме суетливо расходящихся людей. Проверка документов ожидаемо заканчивалась арестом, но тут в пылу патриотического порыва один из подростков плюнул полицейскому на ботинок. Задержание мгновенно обернулось избиением. Верди и Солера с тихой беспомощной яростью наблюдали за сценой. Вдруг что-то привлекло внимание маэстра на другой стороне площади, и на его лице сгустились еще более темные тучи. Заметив это, Тимистокли проследил за взглядом Джузеппе и увидел в широких окнах модного ресторана, метрах в 50 от разыгравшейся трагедии, ничего не подозревающую о происходящем на подъезде к площади Кларину Мафеи. Графиня мирно наслаждалась беседой и пончиками в компании достойных ее общества светских дам. «Насколько далеки наши родовитые ценители искусства от нации, которую они так жаждали им вдохновить!» «Скорее с горечью, чем со злостью», — произнес маэстро. Теме отстранился от окна, откинулся на спинку сиденья, лицо его перекосила язвительная ухмылка. «Настолько же, насколько они далеки от того, чтобы отличить шедевр от профессионально выструганной посредственности», — промолвил он. Верди не обиделся. Маэстро лишь мрачно, понимающе кивнул и усмехнулся. Взгляд его все еще был прикован к сцене за окном.